«Несчастливая женщина». Сквозь сон Варвара услышала, как захлопнулась дверь купе. Зевнув, она потянулась, но тут же уперлась руками в основание полки над головой. Соседка складывала вещи, и Варвара, опустив ноги, наконец села. «Подъезжаем?» — спросила она и снова зевнула в ладонь. «Темно как...» «Я не стала свет включать, решила куда торопиться». «Минут 15 в запасе еще есть», — ответила женщина и тоже села. Тусклые блики дорожных фонарей время от времени выхватывали из темноты ее лицо, но Варе никак не удавалось рассмотреть его выражение. Хотя, если подумать, ранним утром оно у всех одинаковое, немного припухшее, слегка растерянное и зачастую хранящее следы от подушки или руки. «В туалет очередь», — продолжила женщина и вздохнула. «А я чаю напилась», — зачем-то объяснила она и, судя по дрогнувшему голосу, улыбнулась. «Пока стояла в проходе, окончательно проснулась». Варя улыбнулась в ответ. Сейчас она бы ни за что не отказалась от стакана крепкого сладкого чая с лимоном. Но теперь уж поздно пить боржоми, как любит повторять Семен Аркадьевич, подписывая выпуск перед отправкой в типографию. Напьется она и чаю, и еще всякого разного. Попозже. Ведь обычно как бывает. Только журналистские корочки покажи, да скажи, что в прессе или на телевидении работаешь, как сразу же попадаешь в мини-версию поля чудес. У нас народ вообще любит в прямой эфир вести с полей глазами очевидца запускать. А под накрытый стол, как известно, делать это куда приятнее и веселее. Заотлеженное лицо Варя не переживала. Как заснула, будто солдат по стойке смирно так и проснулась. Олег частенько посмеивался над ней, мол, лежишь как бревно, даже ресницы не шевелится. Такое себе сравнение, конечно. И вроде знаешь, что шутит, а внутри червячок сомнений нет-нет да и дернется. А вдруг она и по жизни, в смысле интимной жизни, тоже бревно. Может, надо было спросить у него перед тем, как принимать решение держать оборону? На всякий случай. Вдруг так и есть. Ей же сравнивать не с чем. А тут, считай, мнение профессионала. Варя застегнула юбку и расправила ее на бедрах. От всех этих мыслей, глупых, обидных и ненужных, сначала ей стало муторно, а потом даже смешно. Пусть Олег Витальевич теперь свою жену под себя настраивает и разные приятные двусмысленные вещи говорит. А ей, Варваре, и так хорошо. Включу свет, предложила попутчица. Да, конечно, буркнула Варя. Думаете, за водой уже нет смысла идти? Пить хочется. У меня в термосе чай остался. Теплый, правда, остыть успел. Будете? Буду. Спасибо огромное. Вот и хорошо. А то выливать жалко. И допить да, бы. Да сразу про туалет думать начинаю. Хихикнула женщина и протянула пузатую крышку с чаем. «Держите. Милиса. «Чай с Милисой. переспросила Варя, вдыхая травяной аромат. «Нет, меня Мелиссой зовут». «Какое интересное имя!» «Красивое и необычное». «Аптечная, ага». «А самое смешное, что я всю жизнь медсестрой проработала. Последние 10 лет...» Старший операционный, на хирургическом. Сейчас уже нет? Ой, что вы, работаю. Мне до пенсии еще три года, и то не факт, что решусь. Муж, конечно, пристает, уходи, да уходи, но... Мне нравится моя работа. Пока сами не уйдут, останусь. Ездила вот на повышение квалификации, но это, конечно, громко сказано, повышение. Однако лекции послушала, сертификат получила. Что-то даже было весьма занятно. «А я журналист. И меня Варя зовут. Просто Варя». «Просто никогда не бывает. За каждым именем и человеком стоит целая история», — сказала женщина, и Варвара отчасти была с ней согласна. «Хотя какая про нее может быть история? Одни слезы» чай, пах смородиной и лимоном, и был совсем не крепким. Паровоз загудел, возвещая о скором прибытии. Варвара и женщина синхронно раздвинули занавесочки, каждая со своей стороны. «Ну вот, почти приехали», — сказала Милиса и закрутила крышку на термосе. «Спасибо огромное. Очень вкусно», — поблагодарила Варя. «И вам спасибо за приятное соседство. У вас очень хорошая аура». «Да?» Внутри Варя что-то тоненько и приятно зазвенело. «К тому же вы не храпите. А мой муж словно трактор. Кажется, привыкла, не замечаешь уже. А вот так уедешь, поживешь отдельно и начинаешь ценить тишину. Но вы не подумайте чего. Муж у меня замечательный. Я соскучилась. Мы с ним со школы вместе». «Ого!» с восхищением заметила Варя. «Повезло». «Да, наверное. Бороться не пришлось все как-то само. От того и страшно порой бывает. Не сглазить бы. Жизнь такая штука непредсказуемая». «Да, вы правы», — тихо согласилась Варя. «Если вдруг... что?» Попутчица стащила на пол небольшую матерчатую сумку. «Хотя чего это я?» «Вам-то это зачем?» Варя нахмурила брови, не понимая, о чем она говорит. Женщина пояснила. «Я про клинику, в которой работаю». «Ах, вы об этом!» «Ну да, как-то не хочется», — рассмеялась Варя. «Не люблю больницы, а уж от одного слова «хирургия» прямо в дрожь бросает». «Кстати, что вы там режете?» «Что скажут, то и режем». «Шучу, конечно». «Не все и не у всех. Все по показаниям и только после кучи консультаций и анализов. Клиника называется Юлия Эстетик. Челюстно-лицевая и пластическая хирургия», — подмигнула женщина. «Делаем людей красивыми. А таких красоток, как вы, потом на рекламных буклетах печатаем, будто это наших рук дело». «Скажете тоже», — смутилась Варя. «Красоток». У меня вон и ушило по ухе, и одна бровь выше другой. А еще...» Варвара взъерошила густые волосы. «Не смешите меня», — отмахнулась женщина. «Ушило по ухе». «Ну да», — пожала плечами Варя. «Меня в детстве чебурашкой дразнили. Знаете, как в школе началось, так и...» «Нет, то есть в институте, конечно, никто не дразнил, но я же знаю, что так и есть и никуда не делась. Я вот подумала. Может, у вас есть визитка с собой? Я хоть в интернете почитаю». Варвара едва не ударила себя по губам. И что это на нее нашло в самом деле? Уши, блин. Сто лет тому чебурашке. «Визитка есть», — кивнула Мелиса и положила перед Варей картонный прямоугольник с золотистой каемкой. «Только вы, пожалуйста, всегда помните о том, что мы, врачи, делаем людей красивыми». А вот счастливыми они становятся сами. Должны становиться. «Это вы сейчас к чему? Потому что подумали, что я несчастливая?» Спросила Варя и почувствовала, как загорели щеки и сдавила грудь. Женщина вскинула брови, а затем покачала головой. «Я ничего такого не подумала, Варенька. Это вы сами сказали». За окном замелькали здания, вагоны и темные махины цистерн. Прыгающие кривые тени насквозь пробивали серо-синий утренний воздух и отскакивали от припудренного серебром окна. Варя натянула высокие перчатки и положила правую руку поверх чемодана. В проходе толпились люди. «Словно в театре», — сказала Милиса, глядя на то, как дверь ездит туда-сюда под напором пассажиров. «Актеры еще на сцене?» а зрители уже несутся в гардероб. Поезд сбавил скорость. Варвара бросила быстрый взгляд в окно. Сердце вдруг забилось быстро-быстро. Сейчас появится здание вокзала. «Вас встретят?» — спросила она соседку. «Да, муж, мы на машине. Подвести вас?» «О, нет. Кажется, меня тоже должны встречать. Если хотите, я постою рядом» пока за вами не придут. Нет-нет, что вы. Но спасибо. Недолгая остановка у меня будет в Вологде. Поеду еще дальше. Вон оно что. И куда же, если не секрет? Остров Сладкий. Это рядом с... Знаю. Слышала. Вот еду, чтобы репортаж написать. Криминальный? Ой, не надо, не рассказывайте. Меня эти ужасы всегда в депрессию вгоняют. «Ну что, кажется, понемногу рассасывается человеческая пробка», сказала Мелисса и первой вышла из купе. Барвара тоже встала и нажала на ручку чемодана, приподнимая ее повыше. На темном еще перроне виднелись человеческие фигуры и с каждой минуты их становилось больше за счет выходивших из поезда пассажиров. Она влилась в общий поток. Когда лицо опалило морозцем, Барвара ненадолго опешила сжала у горла мех и, наконец, нырнула в зимнее вологодское утро следом за своей попутчицей. «Милечка!» — раздалось откуда-то сбоку. Варвара заметила соседку, которую уже подхватил муж, и теперь, нависнув над ней, будто коршун, клевал ее в щеки, а она трепыхалась перед ним и смеялась, будто юная студентка. Варвара вздохнула. Романтика. «Варвара Павловна!» «Ой, да, это я», — Варя подняла слезящиеся от холода глаза и улыбнулась стоявшему перед ней высокому мужчине в длинном сером пальто. «Пройдемте», — сухо сказал он и зашагал в сторону вокзала. «Ну что ж, пойдемте», — растерянно пробормотала Варя и покатила чемодан по застывшей ледяной корке перона.